Глава 6. Томас сквозь сон слышал зов трубы, скрип и звон цепей подвисного моста. Простучали копыта. Голоса звучали возбуждённо, но без тревоги. Томас быстро оделся, впервые не стал облачаться в доспехи. Чувствуя себя непривычно лёгким, спустился по лестнице в каминный зал. С не привычки промахивался мимо ступенек, едва не упал. Потом он сразу заметил, как от камина поднялся высокий человек с голубыми глазами. Волосы были седыми, до да плеч не доставали. Подбородок по обычаю англов был чисто выбрит. Углы подлежали твёрдые складки, но взор был чисто просветлён. "Дядя!" вскричал Томас. "Приветствую, дива. Как ты оказался здесь?" Обнялись, и Томас с удивлением ощутил, что дядя стал ещё меньше ростом, усох. А некогда толстые кости стали тонкими, как у птицы. Зверипость ушла из лица, Теперь он чем-то неуловимо напоминал Калику. На сердце Томаса легла светлая печаль. У его благородного друга Олега жизнь очень несладка. Неужто и дядя из одной войны ушёл не на покой, а лишь в другое сражение, невидимое простому глазу. Двух коней загнал, сказал дядя, он же сер Эдвин Малтон, граф, герой битвы под Ладском. И едва мы узнали, что ты высадился на берег, МакОган хотел броситься тебе навстречу, Зачем? – спросил Томас смущенно. Сегодня к обеду я буду дома. Ты так спешил? Дядя, продолжая обнимать его за плечи, увел к камину, усадил. На лице его было радостное возбуждение, но и странное смущение, словно что-то скрывал от племянника. Ничего, ничего. С того времени, как я оставил меч и взялся за науки, я почти не садился на коня. Для меня это возвращение в молодость. Томас с неловкостью смотрел на дядю. Тот оставил меч не в старости, как другие, ни от поражений, или болезни. В расцвете мужских сил вдруг вспылал страстью к книгам, старым пожелтевшим листам пергамента, а то и папируса. Искал и рылся в старых книгах, жадно собирал новые. У тебя молодость была лучше, сказал Томас, предотвращая неловкий вопрос, который обязательно должен последовать сейчас. Ты ходил даже на соседей, А возвращался с богатой добычей. Я пошел в самые дальние страны, какие только есть, но вернулся, как и был, на коне и с мечом, но с пустым кошельком. Дядя покачал головой. Ты уезжал юношей, вернулся мужчиной. Это видно в каждом твоем движении. Это лучше, чем вернуться с полным мешком золота. Томас слушал в удивлении. Дядя, как и все рыцари, раньше был жаден на золото и прочие драгоценности. Сэр Эдвин властно хлопнул в ладоши. Появился слуга. Эдвин велел принести кувшин пива и вяченыны. Когда повеление было исполнено, он налил себе и Томасу в кружки, придвинулся ближе к камину. Похоже, скачка холодной промозглой ночью далась ему труднее, чем он говорил. Слава Христу, сказал он, поднимая кружку, что на земле ещё есть сарацинии и другие страны. Не будь их, не знаю, что было бы с Британией. Слишком много людей, как среди благородного сословия, так и в простонароде, недовольных всем и вся. Они источники всяческих смут. Но Господь надумал своего наместника на земле по Апуримского, собрать всех смутьянов, вроде тебя и отослать из Британии выевать в чужие страны. Мол, если завоют что-то, то это ослабу Британии. Если не завоют, то хоть ослабят чужи, нехристианские страны. А просто так сгинут, в море утопнут или песками засыплют? И то замечательно. Томас вскрикнул с горечью: "Дядя, что ты говоришь? Милый племянник, политика грязное дело. Непосвящённым лучше не знать тайные пружины. Вы шли выевать за благородную идею освобождать гроб господин от нечистивых сарацин. Но с вашим уходом, с уходом самых чистых и благородных людей, в стране наступил мир." Тишь, перестали гибнуть направо и налево люди. Томас уронил голову, сказал подавленно: "Неужто это правда? Это жизнь. А я где? Ты в той жизни какую хотел бы? Но на земле жизнь та, какая получается. И когда не приведи Господь сарацинию завоют, то надо будет найти ещё земли, хоть за таинственным океаном куда удастся сплавлять или сманивать самых буйных" Пусть там трясут основы королевств, не свергают властителей, завоевывают, переделывают, творят, рушат. Зачем? Каждый норовит драку перенести из своего дома в чужой. Если и побьют посуду, то не жалко, а мебель порушат, тогда и вовсе приятно. Для любого правителя важно отыскать такие черные дыры, куда бы сбрасывать излишнюю энергию молодежи. И не только молодежи. Томас спросил Хрипла, дядя. Ты всё говоришь о политике, об общемировых делах, о чёрных дырах, куда утекает и должна утекать наша буйная мощь. Но почему молчишь о моём отце, моём замке? Цэр Эдвен покачал головой. Что говорить? Я уже сказал. Когда все буйные головы ушли воевать в чужие края, здесь остались те, кто обеими ногами стоит на земле. И они, которые боялись ваших мечей и вашего буйного нрава, осмелели И принялись захватывать земли ушедших. Как посмели, воскликнул Томас яростно. Расрудали правильно. Немногие из вас вернутся живыми, и никому будет возвращать владения. А кто и вернётся, тот столкнётся с новой силой. Эти, оставшиеся, окрепли и укрепились, а к тому же заключили союз между собой, чтобы, значит, приходить на помощь. Вас всегда ненавидели и боялись, а теперь особенно. Томас спросил грозно с ведя брови: "Что с нашими землями? С владением рода Мальтанов?" "Если сказать по правде, то от них остался только наш скотный двор, не считая укреплённого замка, а скоро и того не останется". Томас вскочил в ярости, бросился к мечу, что стоял в углу. Дядя догнал, повис на руках: "Стой! Я убью их всех!" "Томас, Томас, это тебе не сарацины". В сине глазорыцари налились кровью. Они хуже. Хуже, согласился дядя. Но они покрепче сарацин. И если там ты ещё как-то справлялся, то здесь нет, не уверен. Настоящие противники здесь. Они настоящие. Томас набычился: "А сарацины картонные или воздушные? А то и вовсе миражи, сотканные твоей мечтой о дальних путешествиях и подвигах". Томас потрогал шрам на груди, доставшийся от таких миражей. сказал хриплым полным решимости голосом. Завтра с утра я выступлю против мерзавцев, посмеивших захватывать наши земли. Как? Пошлю им вызов, удивился Томас. А они так тебя и примут. Томас, настали другие времена. Тебя по судам затаскают, не докажешь, что это твой меч и твои сапоги. Судьи тоже на их стороне, как и король, что укрепился на троне только с вашим уходом. Я просто не знаю, что можно сделать. А поспешил я сюда, загоняя коней, потому что боюсь за тебя. Ты из горячая бросишься в схватку, а на тебя приготовлен уже не один меч, не один нож, не одна стрела. И что советуюшь ты, мудрый ученый дядя? Дядя развел руками. Отступиться. Томас молчал. Сэр Эдвин видел по глазам рыцаре, что если и задумался молодой рыцарь, то разве что о том, когда выступить: рано утром или прямо сейчас. В среди ночи Огрин привёл с собой Яру, а чуть позже появился Калика. Томас представил их дяде. Тот покровительственно кивнул Калике, и Яри почтительно поцеловал руку, приняв её за женщину благородного звания. Меня тревожит тот паломник, что просидел весь вечер у камина, слушая наши речи, сказал Калика задумчиво. А потом исчез так неожиданно. Торопился, предположил Огрин без участия. Да, но кому? спросил Калика. Ручаюсь, появление сэра Томаса здесь что камень в тихое болото с лягушками. Огрен и сэр Эдвин переглянулись. Яра увидела по их глазам, что это был не камень, а глыба, и волны от этой глыбы пробегут высокие. Огрен спросил раздражённо: "Его хоть рассмотрели?" Все разводили руками. Томас наморщил лоб. Ему приносила кружку пива и ломоть хлеба молодая девчушка. Может быть, она его рассмотрела лучше. Такая хорошенькая куколка, что попалась нам уже трижды, то на лестнице, то в коридоре. Яра, ты заметил её? Та перезрелая яловая тёлка, спросила холодным тоном Яра. Её лиловые глаза с подчёркнутым удивлением смирили рыцаря с головы до ног, от которой, как от коня, несёт потом, потому что моет только в бесстыдном вырезе платья, где всё равно нечего показать. Эта, ну, которая как ворона одела все яркие тряпки, потому что свою серую как земля рожу тоже размалевала мелом, румяными и сажей как ряженая, с наклеенными ресницами из шерсти своих тучих собак, покрытых лишаями. Нет, конечно, я ее не видела. С какой стати я буду замечать такую? Дядя спрятал усмешку, а Томас развел руками. Огрин настоял, чтобы сэр Томас взял его до спешки. Когда-то сер Огрин был неплохим воином, одерживал победу на турнирах, но в этой жизни отежелел через чур быстро. На боках наросли валики жира, живот выпирал. Словом, пришлось заказать новые доспехи по изменившейся фигуре. Томас принял доводы: дяде этот панцирь уже не носить. К тому же, только одалживает на время. Померил, приятно удивился. Огрин, если бывал небрежен с женщинами, то к доспехам относился с большой осторожностью и тщательностью. Панцирь был из закалённой стали, чуть ли не впалец толщиной. Сочленения подогнаны так тщательно, что никакая самая острая стрела не найдёт щель, а забрало шлема не своротит и удар молота. "Новые доспехи", сказал Томас с лёгкой грустью. "А всё-таки я так привык к старым. Я в них на башню Давида" В одной шерсти даже собака не живёт, утешал Калика. "Церкалика", оскорбился Томас. "Ачью, и гуси, и конь леняют, даже блохи, наверное, леняют, хотя не присматривался. А то и те блошки, что живут на прастых блохах. Вот это и ты, считай облинял. И от твои доспехи уже как твою кожу принимаю. Ты в них был толстокожий носорога, даже рожей стал носорожести. Как это?" спросил Томас подозрительно. "Твёрдость во взгляде", объяснил Калику уважительно. "Гордая надменность, а духотворенность. Ты говорил, что в твоём роду все как доски в заборе, сплошь солдаты и поэты? Это на моём гербе". Калика покосился на щит со звёздным небом, где крест на крест были меч и лира, похожая на павлиний хвост. И носороги леняют, утешил он. Ты не видел, как носороги поют? Огрин отправил десяток своих воинов провожать их до границ владений Мальтонов. Томас отказывался, но Огрин настоял, да и дядя был не против, еще как не против. Оба утверждали, что людям Огрина приятно побыть в его обществе подольше. По дороге послушать, а по одвигах в Святой Земле. Но в их голосах проскальзывала неясная тревога. Томас не был суеверен, но когда после плотного завтрака выехали из замка, на душе было тяжело и горько. Не таким он представлял себе возвращение на родной берег. Отдохнувшие за ночь кони шли резво. Цыры тумана наконец поднялись, кони шли по сырой земле через промозглый воздух. Воины перестали досаждать Томасу разпросами, убедились, что рыцарь погружен в тяжкие думы. Томас в самом деле только раз очнулся, тихонько сказал Олегу обеспокоенным тоном: «Царь Калика, ты ж знаток по чарам». Ну-ну. Я заметил, что странные глаза нашей спутницы, я говорю о Яре. Я к ним, правда, привык, даже нахожу нечто привлекательное, но я видел, как они становились зелёными. Олег удивился. Разве такое возможно? Я об этом и говорю. Не обошлось без чар, верно? Зелёные бывают только у ведьм. Ты вон тоже ведьма, только самец. Хм. А в каких случаях они зеленели? Ну, Я оба раза беседовал с благородной Кэтрин. Мне надо было кое-что узнать. Олег задумчиво покачал головой. Человек с зелёными глазами предрасположен к колдовству, как к примеру труск к монашеству, дурак с мускулами к рыцарству, человек с тонкой душой к министрельству, коллега к работе мозгами. Но если глаза только на время становятся зелёными, не завидую тебе, Сэр Томас. Что случилось? встревожился Томас. Она может становиться ведьмой только в моменты ярости. А сам знаешь, в ярости мы мало создаём, а вот рушим. Томас о пасли его перекрестился. Присвятая Дева, спаси и помилуй. Надеюсь, она только может стать ведьмой, но не станет. Не знаю, не знаю, сказал волх задумчиво. Разгневанная женщина способна на многое, на очень многое. Когда они счастливы, тогда круглые дуры ничего не замечают. А когда злы, то увидит ты то чего нет Томас перекрестился еще усерднее При чистое дева заступи за своего рыцаря Олег вздохнул только и надежды но больно не уповая не уповаяй При чистое сам знаешь тоже в юбке могут сговориться тогда тебе вовсе каюк Томас растерянно смотрел на равнодушное лицо Калики в синих как небо глазах стояли боль и растерянность Дорога некоторое время шла по опушке леса. Когда вынорнуло на простор, там сошлись три дороги. Из далекого города на встречу шла целая процессия священников. Во главе шествовал епископ, по бокам прилаты держали в руках священные реликвии местного значения. Рослый монах в черном нес большой раззолоченный ларец. Томас поспешно спешился, преклонил колено. Епископ перекрестил рыцаря. В глазах священнослужителя была любовь и гордость за Томоса. Благословляю тебя, сын мой. Ты совершил великое деяние, великое и угодно Богу. Сколько героев уходили на поиски Святого Грааля, сколько праведников, сколько спадвижников. Но Господь в своей милости вручил его тебе, храбрый воин. Священники кивали, на Томоса смотрели с обожанием. Колейку и яру вниманием обошли. Все видели только колено преклонённого рыцаря. Томас встал и ещё раз перекрестился, сказал благочестиво: "Господу было угодно избрать меня для этой нелёгкой работы, но я счастлив, что именно мне пришлось принести Святой Грааль через пустыни и леса, болота и реки, пробиваться через засады и западни, ибо всё, что я делал, для любимой моей Британии". Епископ кивнул: "Достойно сказано, сын мой. А теперь ты можешь передать драгоценную чашу в наши руки". Мы поместим её в часовню Святого Дункана, как и было завещено пророчеством. Монах открыл ларец и шагнул к Томасу. На лице монаха было почтительнейшее благоговение. Он не решался коснуться чаш, ждал, когда рыцарь опустит её в ларец, а он только закроет и почтительно унесёт. Томас взялся за мешочек, увидел предостерегающий взгляд Калики, настороженное лицо Яры. Она ничего не подсказывала, только смотрела. Томас вздохнул. Не знаю, как в ваших ушей достигла весть о моем прибытии. Сделал паузу и епископ кивнул, понимающе. Пусть тебя это не тревожит. У церкви есть свои пути, тайные для непосвященных. Есть вещи, которые родители не говорят детям, пока те не вырастут. А вы все дети церкви, и ты сын мой. Томас кивнул, его пальцы уже развязывали мешочек. Да ладно. Разве я не спешу расстаться с вещью, из-за которой моя жизнь всё время висит на волоске? Только всем было ведомо, что настоящая чаша у Иосифа Аримафейского, который поплыл на другом корабле. Среди священников пронёсся общий вздох. Монах с ларцом медленно повернулся к епископу. Взгляд был грозен. Теперь он стоял выпрямившись, и Томас невольно подумал, что когда-то это был могучий боец. Епископ покачал головой. И всё-таки нам нужна именно эта чаша. Предочертание было нарушено, но Святой Грааль всё-таки в Британии. Он у тебя в руках. Пальцы Томаса кое-как распутали верёвку, скользнули вовнутрь. Задумчивые глаза блеснули, лицо озарилось. Он несколько мгновений побыл в неподвижности, наконец вытащил пальцы и быстро завязал мешочек. Голос рыцаря был силён и резок. "С сожалею, Но я не понимаю, почему я должен поставить чашу именно в часовне Святого Дункана. Епископ ахнул. Но пророчество, предначертание. Почему я, нарушив одно, должен слепо следовать другому? За спинами монахов появились люди. В их лицах была мрачная угроза. В руках появились длинные ножи. Томас поднял руку. Сзади послышался знакомый свист мечей, которые выхватывают из ножен десятки рук. Нас больше, сказал он. Но я не хочу лить кровь соотечественников. Будем считать это ничьей. Раступитесь, я не привык сворачивать